Глава двенадцатая. Жители деревни рыбачили, когда начался набег, а Мера и другие все утро забрасывали сети, собирая сотмыли и обильный урожай голубого криля точно так же, как их деды и прадеды, которые первыми засеяли эти воды. Дроиды так и сновали между селянами, унося полные корзины. Славная добыча, подумалась Амери, и деревенским не придётся голодать. Она оторвалась от работы и оглядела зелёно-голубой ландшафт с деревьями поодаль. Дети бегали и смеялись, играя с мячом. Её дочь Винта была где-то среди них. А мера понимала, что в своё время дочка тоже примётся за сети и плетёные корзины. И тут она заметила Винту. Та пыталась поймать лягушку в ручье, и мать улыбнулась. Пусть ещё немного побудет ребёнком, подумала она. Возможно, позже. Её улыбка угасла. Вдали послышался шум, который становился всё громче. Она перестала дышать. Звук напоминал гром, от него сотрясались деревья, и целые стайки испуганных птиц поднимались с веток. А через секунду весь лес точно превратился в огненную реку. Шквальный бластерный огонь сверху смел деревья и ударил по открытой местности, разнося всё в клочья. Вода взметнулась вверх, потянуло дымом. С криками ужаса селяне побросали сети, и обратились в бегство. Мама! дико завопила Винта. Амера увидела ее в ручье, где та гонялась за лягушкой и кинулась к дочери. Пушки ударили снова и очень близко, подняв вихрь из воды и дыма. Казалось, вздрогнула вся планета. Винта опять закричала. Женщина схватила дочь и засунула ее глубже в прудик, так, чтобы над водой оставалась только голова. Под водой винт так крепко обхватил мать, дрожа от страха. Они обе затаили дыхание, широко раскрыв глаза, не в силах произнести ни слова. Вот и они, подумалась Амери. Готовясь к худшему, она схватила одну из круглых плетёных корзин, перевернула и надела сверху им на головы, чтобы спрятаться. Сквозь щели между прутьями им с дочкой было видно, как из дыма вышли бандиты. Клотоинцы ворвались в деревню. Они пришли, как и раньше, размахивая оружием, рыча, готовые грабить. Стоя в воде, Амера видела, как они наводнили поселение и хватали сети, мешки и корзины, похищая урожай. Им нравилось разрушать. Женщина охнула, когда налётчик загнал своё копьё в дроида, проткнув ему нейропроцессор. В конце концов бандиты, нагрузившись краденым, отправились во Свояси. Деревня горела, а мэра продолжало держать дочку в объятиях и не смело пошевелиться. Неужели им не сождено жить без страха? Лезвие бритвы летело по космосу. Сидя в рубке, мандалорец усиленно думал, куда бы им теперь податься. Дитя сидело рядом. Заворожённая разноцветными огоньками на панели, оно протянуло ручку и нажало одну из зелёных навигационных кнопок. Щёлк, и звук двигателей корабля немного изменился. Обрадованный малыш загудел и нажал другую кнопку, на этот раз красную. Щёлк. "Ничего не трогай", попросил Манду. Дитя посмотрело на него широко открытыми глазами, не двигаясь с места. А потом, не сводя глаз с мандалорца, тихонько подолось вперёд и нажала третью кнопку. Щёлк. Корабль затрясся и грохачана на короткое время сошёл с курса. Охотник, подхватив малыша на руки, убрал его подальше от приборов. "Итак, проговорил он, сверяясь с картой. Сорган, понятно. Ни космопортов, ни промышленных центров, плотность населения низкая. Настоящая глушь, как раз то, что надо. Он взглянул на малыша. Готов залечь на дно на месяц с другой и поразмять лапки, вомп крэсенуш. Уж здесь нас не найдут. Уютно устроившись в его объятиях, дитя моргнуло и посмотрело по сторонам, куда больше его интересовали красные и зеленые лампочки. Карасинтия Дюн уже давно усвоила, что сидеть надо спиной к стене, так безопаснее всего. Сидя за привычным столиком в любимой хорчевне, она наблюдала, как вошел и сел за стол мандалорец. Он был не один. За ним ковыляло маленькое зеленое существо с детскими повадками, длинными ушами и большими глазами. Мандалорец поднял того на руки и усадил на стул напротив, заказав у хозяйки миску костного бульона. Интересно, что он тут забыл, подумала Кара. Подобная бдительность стала её второй натурой, и годы выживания в опасной и порой смертельно опасной обстановке её только усилили. Во время войны она служила в альянсе повстанцев ударным солдатом. Она всегда попадала на передовую, проникала на территории, где обычная пехота не справилась бы, и прорывалась с боем без подкрепления. Женщина научилась доверять инстинкту, и эти чувства сохраняли ей жизнь. А сейчас инстинкт говорил ей, что пора уходить. Встав из-за стола, она выскользнула из двери и зашла за угол. Нырнула в закуток между домами и, прислушиваясь, стала ждать. И спустя минуту мандалорец вышел следом. Каро услышала его шаги и подождала, пока он подойдёт поближе. Она прыгнула, повисла на высоком перекладине и, качнувшись, пнула его ногами в грудь. Пока он пытался подняться, она спрыгнула и сильно ударила его по голове, а затем в живот, отбросив мужчину к стене. Он ринулся вперёд, развернулся и врезал ей по рёбрам, а затем по лицу. Кара схватила его за горло, засунув руки под шлем, и, закрехтев от натуги, швырнула его на землю. Охотник за головами включил огнемёт. Каравусакоп отпрыгнула и приземлилась обеими ногами прямо на него. Развернувшись, она выхватила бластер. Оба противника оказались на земле. Они тяжело дышали, целясь друг другу в лицо. В стороне послышалось чавканье. Она перевела взгляд и увидела ребёнка, которого Мандалорец привёз с собой. Дитя с довольным видом наблюдало за дракой, прихлёбывая варево из миски. "Супчика не желаешь?" спросил Мандо. Вернувшись в харчевню, они уселись за столик, и Кара поведала ему, чем занималась раньше. "В основном это были зачистки после битвы при Эндэри", рассказывала она. Вычищали имперских командиров, требовалось сделать это быстро и без шума. Забрасывали нас на десантных кораблях, а когда имперцы закончились, началась политика. Она покачала головой. Я на это не подписывалась. А как сюда занесло? спросил Мандалорец. Допустим, досрочная отставка. Она отпила из своей чашки и взглянула на него. Я поняла, что ты из гильдии. И решила, что ты взял заказ на меня, поэтому и встретила жёстко. Я так и подумал, заметил Мандо. Она встала. Послушай, это было здорово, но если ты не хочешь ещё один раунд, один из нас должен уехать. Я оказался тут первый. Кара направилась к выходу. Мандалорец посмотрел на малыша, который насмешливо глядел на него. Видишь, эта планета занята, вздохнула охотник. Утром мы улетаем. Вечером, когда он готовил лезвие бритвы к раннему отлёту, из лесочка поблизости послышались шаги. Если это был враг, то никудышный. Подкрасться тихо у него не вышло. Через минуту из-за деревьев показались двое мужчин. Один молодой, другой чуть постарше, оба не излучали уверенности в себе. Извините, начал один испуганно. Извините, Манда повернулся к ним. Я могу вам чем-то помочь? Они помялись, и тот же мужчина начал снова. Да, с налётчиками. Мы заплатим, добавил тот, что постарше. Охотник за головами оглядел их. Оба смотрели на него с робкой надеждой. Вы что, приняли меня за наёмника? Но вы же мандалориец, верно? Или, по крайней мере, броня у вас мандалорская. Юноша еле дышал от восторга. Господин, я столько читал о вашем народе, вашем племени, если хотя бы половина из этого правда, мы заплатим, – перебил другой, протягивая мешочек. И сколько? – спросил Манда. Это все, что у нас есть, господин. Крестьянин сглотнул, мышцы на его горле сжались. Весь наш улов украли. Криль, пояснил его товарищ, мы криль заводчики. Из Почковары. Мы скинулись всей деревней. Мандалорец взглянул на кошелёк с кредитами в дрожащей руке фермера. Маловато, произнёс он и отвернулся. Не возьмётесь, не зная, что за работа. Я знаю, тут мало, повторил Манда. Удачи. И не дожидаясь ответа, он нажал кнопку подачи корабельного трапа. Тот выдвинулся, резко выпустив густые клубы пара. Фермеры отошли к деревьям, обсуждая друг с другом свой провал. Тащились сюда с самого утра, жаловался младший. А теперь обратно придётся по самой темноте в нашу глухомань до да беззащиты. Манда поднял голову. А где вы живёте? Да на ферме, буркнул через плечо крестьянин с мешочком денег. Мы же объясняли, мы фермеры. Он вновь подумал об убежище. месте, где он и дитя могли бы ничего не опасаться, а возможности собраться с силами, подумать, что делать дальше. Может, эта планета всё-таки подошла бы им, пусть и на время? В глухомане старший фермер кивнул. Поселиться есть где? Ага, ответил юноша. Само собой. Хорошо, заключил Манда. Идите сюда, поможете. Крестьяне недоуменно переглянулись, не понимая, с чего им вдруг повезло, и воин передумал. Пока они грузили припасы на повозку, собираясь домой, до охотника дошло, что кой кто тоже мог бы им помочь. У меня осталось дело, объявил он и протянул руку. Давайте сюда кредиты. Фермер постарше удивился: что теперь хватает? Манда уложил последние мешки в повозку. Посмотрим, протянул он. Кара Дюм сидела у собственного кастрюльщика, зорко глядя на него поверх бластерного прицела. Манда бросил мешочек с кредитами к ее ногам. Готова ко второму раунду? спросил он. Женщина нахмурилась, но опустила дуло. Кредиты помогли. Она выслушала его рассказ о фермерах, попавших в переполо ты, о налетчиках, похитителях крыля. Он сказал, что ему нужна ещё пара рук и меткий бластер. Получается, что мы разгоним банду за гроши, спросила Кара, когда воин закончил. И нас приютят в глухомани, заметил Манда. Мне кажется, что это неплохая сделка в твоём положении. В худшем случае просто разомнёшься с бластером, а если повезёт, мы отпугнём налётчиков. Он оглянулся на лес вокруг. Вряд ли в этих дебрях водится те, кто не по зубам бывшему ударному солдату. Кара ничего не сказала, пристально глядя на огонь. Мандалорец сел поудобнее и стал ждать ответа. Воин уже чувствовал, что она скажет.